Покатый уютный дворик в первом в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпала сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыла шапкой белого генерала, и в нижнем этаже, на улицу, первый во двор под верандой турбинных подвальный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 Осипсен обратил в пласт полокли древа. К 9 часам вечера к израстам сардама нельзя было притронуться. Замечательная печь на своей слепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время в 18-го года рукой Николки тушью.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 рукою ни колки я таким приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав комиссар поддольского райкома дамский мужской и женский портной абрам пружинар 1918 года 30 января пишут жаром разрисованные израсцы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 У ног её вон из камечки, ни колка с вихром, вытянув ноги почти до пофьетта. Столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Ни колкина подруга, гитара, нежный глухо, трень, неопределённо, трень. Потому что пока что, видите ли, ничего ещё толком не известно. Тревожно в городе туманно.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 Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, Но в них зажигается огонёк, В жилах жар. Ну, тихонько, господа, Тихонько, тихонечко. Здравствуйте, дачники, Здравствуйте, дачницы. Гитара идёт маршем, Со струн сыплет рота, Инженеры идут, ать, ать. Николкины глаза вспоминают училище, облупленные Александровские колонны, пушки ползут юнкерами на животиках, а таккна как окна к окну отстреливаются пулемёты в окнах. Туча солдат осадила училище, ну форменная туча. Что поделаешь? Испугался генерал Богородицкий и сдался. Сдался с юнкерами. Позор. Здравствуйте, дачницы. Здравствуйте, дачники. Сёмки у нас уж давно начелись. Томаняцын колкины глаза. Столбы зной на червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренной юнкерские роты. Было, было всё это, и вот не стало. Позор. Чепуха.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 Николка нас кнался на стул. В окнах настоящая опера ночь под рождество. Снег и огоньёчки дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исше зной и учелище, в глазах напряжённейший слух. Где? Пожал, унтер-офицерскими плечами. Чёрт её знает. Впечатление такое, как будто под светошеным стреляют. Странно, не может быть так близко. Алексеев в тени, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза её чёрные и испуганные. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует её волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В светошении Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляет в 12 верстах от города не дальше. Что за штука? Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезти, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать узнать, в чём дело. Ну да. Тебя там не хватало.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 который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы приношение верного Еленинного поклонника, гвардии порутчика Леонида Еровича Шервинского. Другая продавщицы в конфетной знаменитой маркизе, другая продавщицы в уютном цветочном магазине. Ницкая флора. Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, Несколько ломтиков колбасы, масла в прозрачной масленке, Сухарница пила фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, Если бы не все эти мрачные обстоятельства. Эх. Эх. На чайнике верхом едет гаростный пёстрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных торбинских лица и щёки Николкина в нём как у момуса.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 Ну мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и в немецкой армии. Так по-вашему петлёры не войдёт? Хм. По-моему, этого не, не может быть. Абсэлман, налей мне, пожалуйста, ещё одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие. Ну, боже. Где же Сергей? Я уверен, что на их поезд напали и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 И тот же чесам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней. Слава богу, вот и Сергей, радостно сказал старший. Этот Альберт подтвердил Николки и побежал отворять. Елена поразовела, встала. Но это оказался вовсе не Альберт. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивлённый голос.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 Бошлык из индивил, а тяжёлая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. Здравствуйте, пропела фигура хриплым тенором и закаченевшими пальцами ухватилась за бошлык. Витя, неколко помог фигуре распутать концы капюшон, слез за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей какардой.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 женский подбородок. — Откуда ты? Откуда? — Осторожнее, — слабо ответил Мышлоевский. — Не разбей там бутылка водки. Николка бережно повесил тяжелую шинель из кармана, которая выглядывала горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Так далиш Мышляевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал: "Из-под Красного трактира позволь ли она ночевать? Не дойду домой". "Ах, боже мой, конечно". Мышляевский вдруг застонал, пытался падуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови, и посидевшие и нием Бархатка подстриженных усов начал и тает, лицо намокло. Торбин старший расстегнул френч, прошёлся по шву, вытягивая грязную рубашку. Ну, конечно. Полно кишат. Вурцтрой испуганный Лена засуетилась, забыла Тальберга на минуту. Николка там в кухне дрова, беги, зажигай колонку. Эх, горит-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо. В столовой у изразцов Мышлоевский, дав волю стоном, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбины Николко, став на колени, стягивали с Мышлоевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах. Легче, ох, легче. Размотались мерзкие пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч не сколько тотчас отправил на холодную веранду, пусть сдохнут все. Мышлевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещённой чёрными подтяжками, в синих бриджах со штрибками, стал тонкий и чёрный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлёпали, зашарали по израссам. Слух грозен.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 Руки и ноги в тепле, взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышляевский яростно и слезливо крикнул: "Кабак! Сипя и корча, сповалился и тыча пальцем в носки простонал: "Снимите, снимите, снимите!" Пахло противным динатуратом.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 Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса. Какого-то полковника Щеткина мороз, петлюру и немцев, и метели кончил тем, что самого Гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами. Алексей Николко. Смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик и время от времени вскрикивали. Ну, ну, Гетман, а, твою мать, рычал Мышлоевский, кавалергард, во дворце, а? А нас погнали, в чем были, а? Сутки на морозе, в снегу, господи! И думал, пропадем все к матери. Нас-то с сожжение офицера от офицера, это цепь называется, как ковер. Курч чуть не зарезали. Постой, ошалевая от брани, спрашивал Турбин. Ты скажи, кто там под трактиром? А Мысляев к нему махнул рукой. Ничего не поймёшь. Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? 40 человек. Приезжает этот лохудра, полковник Щоткин и говорит: Ритм Шлейерски перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щоткина и заговорил противным тонким и сысюкающим голосом: "Господа офицеры, вся надежда города на вас. Оправдайте доверие гвардии гимнасиатри градов в русских случае появления неприятеля, переходите в наступление. С нами Бог. Через 6 часов дам смену на патроны, но патроны прошу беречь". Нашляскиз, и горел с ним об окнами нам голосом. Усмелся. На мошенничество со своим аджиутантом. И темно, как мороз и голками берёт. Да кто же там? Господь. Ведь не может же петлюра под трактером быть? От чёрт их знает, веришь ли? К утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждём смены, ни рук, ни ног, нету смены, костров, понятное дело, рожечь не можем, деревня в двух верстах, трактир верста. Но чудится, поле шевелится, кажется, ползут. Ну думаешь, что будем делать? Что? Скинешь винтовку, думаешь, стрелять или не стрелять? Искушение. Стали как волки выли, крикнешь, цепи где-то отзовётся. Наконец зарылся в снег, нырнул себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснёшка, юг, и под утро не вытерпел. Чувствую, начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулемёт. На рассвете слышу, в верстах в трёх поехала. И ведь представь, вставать не хочется. Ну а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по полу и думаю, поздравляю. Петлюра, пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего с объёмцев куч отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют. Хоть вместе, по крайней мере, и в образе. Стихла. Утром начали по три человека в трактир бегать, греться, знаешь, когда смена пришла. Сегодня в 2 часа дня.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 Чёрт-ям. Ну кто такие? Неужели же петлюра? Не может этого быть. А чёрт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички боганосовцы достоевские ушмать. Господи Боже мой. Так да, скрипел Мышляевский посасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, Господи. Считаем Тридцать восемь человек. Поздравьте. Двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали. Ноги будут резать. Как? Насмерть? А что ж ты думал? Один юнкер, да один офицер. А в пепелюхе это, под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти по мороженых... Деревушка словно вымерла, ни одной души. Смотрим, наконец, ползёт какой-то дед в тулупе с клюкой, вообразе глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот боганосный хрен возлековал? Хлопчики, хлопчики, говорю ему таким здобным голосом. Здорово, дед. Давай скорее, Саня. Он отвечает: "Дима". А вычернял уси Саню огнала на пост. Я тут мигнул красену и спрашиваю: "Офицерня, так а где все ваши хлопцы? А где ты ляпне?" Усы побегли до петлюры. "А? Как тебе нравится?"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 Вот ну, тут понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель, мыслеевский словно обвал камней испустил страшное ругательство, прозрел в два счёта. Конечно, в ноги и орёт: "Ой, ой, ваше высокое благородие, извините меня, старикаца, я с дуру сослепу, дам коня и зараз дам, только не вбивайте". И лошади нашлись, и рос вольни. Ночись смолкеры пришли на пост, что там делается, уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят не развёрнутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта понятное дело не знает, и главное, мёртвых некуда деть. Нашли наконец перевязочную летучку, веришь ли, силы исвалили мёртвых, не хотели брать, в их город везите. Тут уж мы озверели. Крайшен хотел пристрелить какого-то, чтобы но, тот сказал: "Это говорит петлюровские приёмы". Смылся. К вечеру только нашёл наконец вагон Щоткина первого класса электричество. И что ж ты думаешь? Стоит какой-то халуй денщицкого типа и не пускает, а? Ани говорит: "Спать. Никого не велено принимать". но я как двину прикладом в стену. А за мной все наши подняли грохот, из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и загозил. Ах, боже мой, ну, конечно же, сейчас... Эй, вестовые, щей, коньяку! Сейчас мы вас разместим полный отдых. Это геройство! Ах, какая потеря! Ну, что делать с жертвой? Я так измучился!» И к никому отнял на версту. Ах. Начал я скинуть глаз, назевнул и клёнул носом. Забормотал как во сне. Э-э, далее отряду теплошку и печку. А мне свезло, очевидно, решил отделаться от меня после этого. Грохота командую вас, поручик, город штаб генерала Картузова. оложите там э, я на паровоз окоченел э, за мктамаре водка мшлейский вырянил папиросу изо рта откинулся и захрапел сразу вот так здорово сказал растерянный николка где элена обеспоченно спросил старший нужно будет ему простоню дать ты веди его мыться елена же в это время плакала в комнате за кухней где засится изо занавеской в колонке у цинковой ванны металл испламилсяхой на колотой бирюзе хриплые кухонные часишки настучали 11 и предстался убитый тальберг конечно на поезд с деньгами напали конвой перебили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 Академии и университета белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под чёрными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонность тоже, сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тайбер квичейюе словами медленно и весело рассказал, как на поезд, который вёз деньги в провинции, который он конвоировал у Бородянки, в 40 верстах от города, напали. Неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам. Братья опять скрикивали: "Ну-ну!" А Мыслевский мёртво храпел, показывая три золотых коронки. "Тошь такие петлюра?" "Ну, если бы петлюра с нисходятельной в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг. Вряд ли я бы здесь беседовал э -э -э, с вами. Не знаю, кто, возможно, разложившиеся сердюки, ворвались в вагон, винтовками взмахивают, кричат: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 Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в Ванне заснул. Несколько дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошёл в тёмную гостиную и прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату и безобидно бухали пушки, редко и далеко. Елена, рыжеватая, сразу постарела и подурнела. Глаза красны. Светя в руки, печально наслушала Тальберга. Он сухой, штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолим. Елена. Никак иначе поступить нельзя. Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так: Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав.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 Потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, ещё хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не стёргивайте абажур с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысией побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть твой это вьюга Ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застёгнутого тяжёлого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных чёрных наушниках с гетманской серо-голубой какардой и опоясан шашкой. На дальнем пути города первого пассажирского уже стоит поезд, ещё без паровоза, как гусеница без головы в составе девять вагонов со слепительным белым электрическим светом. В составе в час ночи уходят в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут. У Тальберга нашлись связи. Гетманское министерство это глупая и пошлая передка. Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно, как, прочим, и сам Гетман. Тем более пошло, что: "Пойми", шепчет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 Шараван крешка будет Украина, но Украина гетманская. Выбирали гетмана вся Украины. Мы отгорожены от кровавой московской опередки, говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-тан. и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею нечем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал. «А как же ты, Сережа, говорил в марте?» У Тальберга тотчас показывались... Верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, опередка. И Лена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь опередка грозила плохим, не уже ни шараваром, ни московским, ни Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозило она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда. И не даром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О как мудры были они. Так вот у Тальберга, Сергея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 Я взять не могу на скитание и неизвестность, не правда ли? Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. И я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Фон Бусов обещал мне содействие, меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в опередку. Немцы уже уходят, шепот, петлюра.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 Я уверен, что не пройдёт и 3 месяцев, ну самое позднее в мае мы придём в город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, но а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не довели в обиду. Елена очнулась. "Постой", сказала она.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 Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста. Там, где чёрные нотные закорючки идут густым чёрным строем, и разноцветный рыжебородый Валентин поёт: "Я за сестру тебя молю, жалься, о жалься ты над ней, ты охрани её". Даже тальбергу которым не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и чёрные аккорды истрёпанной страницы вечного Фауста. Эх, эх не придётся больше услышать Тальбергу коватины про бога всесильного, не услышать, как Елена играет в Шервинском аккомпанемент. Всё ж когда турбины х и Тальберга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 Смутную надежду и гордость смело, никого решительно не боясь, Ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через пост Сияющий десятками окон пассажирский с громадным паровозом. Тумбовидный, массивный, запакованный до глаз – Часовые немцы мелькнули на площадках. Мелькнули их широкие чёрные штаки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульмены. Окна бросали в стрелочников снапы. Затем всё исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой. — О, сволочь! — проныла где-то у стрелки, и на теплушке налетела жгучая вьюга. Заносила в эту ночь пост. А в третьем, от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки. — О, я...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 мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нёс и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.